В итоге со всеми подобными взглядами необходимо происходит то, что всем известно, они сами себя опровергают. Действительно, тот, кто утверждает, что все истинно, делает истинным и утверждение противоположное его собственному, и тем самым делает свое утверждение не истинным, ибо противоположное утверждение отрицает его истинность. А тот, кто утверждает, что все ложно, делает и это свое утверждение ложным.